В большей части писем основой повествования является непосредственное путешествие автора. В некоторых случаях реальный и представленный маршрут и расходится, однако автор не подчеркивает этого, сохраняя реалистичность и последовательность маршрута в ходе повествования. Как отмечает литературовед и путешественник Баудин, новый писатель Карамзин пишет на новом языке, как будто его слова и буквы, проехав по Европе, переменились, то есть происходит архетипическое развитие личности главного героя путешествия. На уровне содержания Карамзин отбирает слоты фрейма «Другая страна» на основании всего замеченного им в ходе путешествия. Выбранные слоты, люди, предметы и ситуационные модели на речевом уровне представлены с помощью событийного повествования и описания. Авторская игра вербализируется с помощью смешений разговорного и билетристического стилей. Карамзин утверждает не только в языке, но и в повседневности – э стихию разговорности, показывая не эпичность, а прозаичность происходящего с ним реальности его путешествия. Читатели Крымзина становятся как бы свидетелями и соучастниками сюжетного престования. Коммуникативная интенция автора по отношению к аудитории проявляется в употреблении глаголов второго лица множественного числа. Цеих Гаус и библиотеку, в которой вы найдёте Несколько фолиантов и квартантов, окованных серебром. Если вы, друзья мои, будете, когда в Лупове, то вспомните, что друг ваш там обедал. И так далее. Переживания автора наиболее полно раскрываются в выражении чувств. В этих частях текста зарождается образность, а и более всего реализуется коммуникативная цель. Большая часть каждого типа речевых форм способна развивать в своей структуре ярко выраженное личностное начало, что говорит речь. О публицистичности как об отличительной речевой особенности путешествия замечает Тамара Юрьевна Речкина при трактовке понятия «тревомедий текст», что, по нашему мнению, более справедливо для произведения Коробзина. Кунрискые мастерство кормизина подкрепляется его предварительным текстуальным знакомством с территориями. Если в ситуацию межкультурной коммуникации попадает неинкультурированный субъект, то есть тот, кто не обучен традициям и нормам поведения данной культуры, он, как правило, проявляет естественный этноцентризм, то есть психологическую установку воспринимать и оценивать другие культуры и поведение их представителей через призму своей культуры, отмечает Реткина. У Кормизина этот этноцентризм выражается мягко, что демонстрирует мастерство и широкий кругозор автора-narratora. Текст письма содержит нарративные элементы, выражение авторского начала и обладает событийной семантикой, что также свойственно медиатексту по классификации Добросконской. Журналистский текст "Кармизна" это не только текст сообщения, но и сообщение плюс канал передачи информации, неотделимый от основного текста, концептуальной канвы. Московский журнал как сверхтекст с смысловой доминантой путешествия. Э, журнал "Кармизина" интегрирует различные жанры в рамках смыслового поля дискурса эпохи романтизма. "Кармизин", если применить замечание современной теоретике медиотекста Добросконской, сумел сгруппировать письменные и устные тексты как продукты речевой деятельности вокруг определённых социально значимых тем, которые в тот или иной момент оказывались в центре общественного внимания, что включило произведения в дискурс конца XVIII и всего XIX веков.